Эпилог. Девять лет спустя. Эйслинг, крадучись, подошла к огромной кровати, на которой раскинулся Ярвин и присела на край. «Ты спишь?» Ответа не последовало, и это неудивительно, учитывая, что солнце едва показалось на горизонте. Таким ранним утром не летали даже жаворонки. А бодрствовали лишь слуги. И, возможно, костелян в силу преклонного возраста. «Я такое нашла?» Ярвин пододвинулся к коленям Эйслинг. «Это правда очень интересно!» Я закончила перевод. Но муж, примостившись у ее коленей, продолжал спать. Эйслинг погладила его по голове и вздохнула. «Ладно, пойду к Ирвигу», — послышался смешок. «Бедный парень!» «Но он сам хотел узнать о драконе!» Ярвин опять усмехнулся сквозь сон. А Эйслинг поцеловала его в горячую щеку и пошла. Она почти бежала по светлому коридору замка на скале, еле сдерживаясь от нетерпения. Легкий утренний ветер пах весной. Он играл с ее волосами и улетал вперед, чтобы пробежать по невесовым шторам. Но сегодня она этого почти не замечала. В последнее время ей нравилось неспешно прогуливаться здесь. Выбеленные стены вызывали беспричинную радость. Впрочем, не только стены, но и восстановленные башни и даже зал дракона. Звучное название для просторного и полного солнечных бликов помещения очень нравилось детям, да им волю играли бы только там. Смотрели бы на поблескивающее море и вдыхали чуть солоноватый воздух. Обычно и нравилось наблюдать за ними или вспоминать и без причины останавливаться в коридоре на втором этаже. Но не сегодня. Пробегавшие мимо служанки едва успевали приседать, когда она проходила мимо. «Да». Варна заставила всех слуг, даже из людей Северного острова, следовать правилам, принятым в Ресляндии. «Могу ли я помочь?» Костелян остановился и протянул руки, чтобы взять уэйслинг-сундучок. Один из самых верных людей Корна оказался незаменимым человеком не только потому, что рано вставал. Правда, на этот раз его помощь была ни к чему. «Я сама». Сундучок с рубинами на крышке, с которым так любил когда-то спать дракон, Висел точно меньше трехлетней малышки Греты, а значит, Эйсинг могла с ним легко справиться. Она стремительно вошла в комнату сына, поставила сундук на столик и открыла тяжелые шторы, чтобы впустить свет и воздух. В кровати под балдахином заворочались и застонали так, будто начались пытки. «Уже утро, Ирвик!» «Ну, мам!» И опять стон, полный неприкрытого отчаяния. «У меня для тебя кое-что есть!» «Настоящий меч?» – заинтересованно спросили из-за балдахина. «Не узнаешь, пока не проснёшься». «Точно не меч!» – понял мальчик, но выполз из своей берлоги. Светловолосый восьмилетний Ировик мог бы считаться копией отца, если бы не фамильный нос Терригилов. Но жизнь к мужчинам более милостива, и мальчику он шёл. «В будущем», – считал Гундрик, – Девушки назовут такой нос самым верным признаком мужской красоты. Ислинг из-за этого обычно хмурилась, а Ярвин почему-то очень веселился: Ну, я же говорил, не меч! Ирвик разочарованно указал на сундук с рубинами: Ты как-то у меня спрашивал, откуда появился дракон в нашем замке, помнишь? В этом сундуке было много бумаг, и Исинг откинула крышку и достала исписанные листы. Она постоянно откладывала их перевод. Но когда дошла до дракона, не могла спать. Вчера ночью я расшифровала последнюю страницу. И теперь у меня есть полная хроника замка и даже письмо о драконе. Хроника? Скучающе поинтересовался Ирвик. Может, лучше еще раз расскажешь, как папа победил короля Дайру? Эту историю ты слышал много раз. Ну и что? Зато там папа призывал барсов и подружился с князем из-за моря. А хитрый лев не смог даже войти в Хилбор хотя пытался дважды, чтобы забрать себе землю назад. И сам был вынужден сделать нашу провинцию независимой. Эйсинг улыбнулась. В том, с каким жаром сын говорил о своей земле, очень многое было от Ярвина. И это по странной причине делало ее счастливой. Лучше тебе об этом расскажет отец. А может, историю, как Бурн дал тете Уне молнию? Не сдавался Ирвик. Она не любит ее рассказывать. Говорит, что о Бурне лучше просто так не вспоминать. А я хотел бы еще послушать. Лучше слушай Уну. Она знает о хранителях больше всех. И если говорит забыть о Бурне, так и делай. Можешь вспомнить о Мирте. Она любит твоего отца и добра к нему. Ну да, но молнии у нее нет. Потому что твоему отцу они не нужны. У него есть барсы, которые когда-то достанутся тебе. Еще неизвестно. Серьезно ответил Ирвик. Есть же еще Гретта. Вдруг они уйдут к ней? Не дайте боги. Почему-то девушку с барсами Эслинг никак не могла себе представить. Она, возможно, становилась слишком мамой при разговорах о своих детях, но мечтала, что у них будет счастливая жизнь. Пусть сыну наследует силу Ярвина, с этим она еще могла смириться. Потому что так заведено. Но смириться с тем, чтобы дочь страдала, не могла. Хватит грустить. Эслинг потрепала Ирвига по голове. Нас с тобой ждет легенда о драконе. Так это легенда? О, да.